4 апреля встал в двенадцать, начал писать довольно лениво. Читал Бальзака. Комментарий 35. Пустили брикона. Я вышел, чтобы от него отделаться и вернулся в пять. Читал мира по-итальянски. Обедал наверху. Комментарий тридцать шестой. Пошел смотреть Ристори. Одно поэтическое движение стоит лжи пяти актов. Драма Расина и тому подобное поэтическая рана Европы. Слава Богу, что ее нет и не будет у нас. Дома написал листок. Ложусь во втором часу. Комментарий 36. Мира. Трагедия итальянского поэта Альфиери 1791 года. Конец комментария. 6 апреля. Больной встал в 7 часов и поехал смотреть экзекуцию. Комментарий 37. Толстая, белая, здоровая шея и грудь. Целовал Евангелие и потом смерть. Что за бессмыслица? Сильное и недаром прошедшее впечатление. Я не политический человек. Мораль и искусство. Я знаю, люблю и могу. Нездоров. Грустно». Еду обедать к Трубецким. Написал глупое письмо Боткину. Комментарий тридцать восьмой. Читал лёжа и дремал. Пошел к Трубецким. Прочие смущали меня. Там Хартман, Тургенев. Долгом слишком остался и надоело. Пошел к Тургеневу, он уже не говорит, а болтает. Не верит в ум, в людей, ни во что. Но мне было приятно. Гильотина долго не давала спать и заставляла оглядываться. Комментарий 37 Публичная казнь на Гильотине, осужденного за убийство Франсуа Рише. Комментарий. 38 Письмо вызвано зрелищем смертной казни. Смотри том 18 настоящего издания письмо 90 Конец комментариев. 7 апреля. Стал поздно, нездоровый, читал и вдруг... Пришла простая и дельная мысль уехать из Парижа. Пришли Тургенев и Орлов. С ними зашел к последнему, шлялся, укладывался, обедал с Тургеневым и навязавшимся Крюднером у Дюрана. Оттуда на минутку зашел к Тургеневу. Он к Виардо, я к Львовым. Княжна была. Она мне очень нравится. И кажется, я дурак, что не попробую жениться на ней. Ежели бы она вышла замуж за очень хорошего человека, и они бы были очень счастливы, я могу прийти в отчаяние. Поболтал потом с честной и милой институткой и пошел спать спокойнее, чем вчера. Восьмое апреля. Париж. Амберью. Проснулся в восемь, заехал к Тургеневу. Оба раза, прощаясь с ним, я, уйдя от него, плакала о чем-то. Я его очень люблю. Он сделал и делает из меня другого человека». Поехал в одиннадцать, скучно в железной дороге, но зато, пересев в дилижанс ночью, полная луна на банкете. Все выскочило, залило любовью и радостью. В первый раз после долгого времени искренне опять благодарил Бога за то, что живу. Десятое апреля, Женева. Проснулся рано, чувствую себя здоровым и почти веселым, ежели бы не гадкая погода. Поехал в церковь, не застал службы. Опоздал говеть. Сделал покупки, был у толстых. Александрин Толстая вдалась в религиозность. Да и все они, кажется. «Букаш прелесть» — комментарий 39 «Целый день читал кузин Бетте, но был аккуратен в жизни». Написал пять заглавий. Комментарий сороковой. В двадцать восемь лет глупый мальчуган. Комментарий Тридцать девятый. Бокаш, как и упоминаемые ниже, Кларан, Монтрё, Лебасе, Кивасо, Грессоне, Трините, Гриндельвант, Шавгаусен. Местности и населенные пункты на западе Франции и Швейцарии. Комментарий сороковой. Произведения, над которыми Толстой намеревался работать. Первое тержие поле, второе юность, третий Беглец, четвертое погибшее и пятое семейное счастье. Конец комментариев. Страница сто восемьдесят четвертая. 15 апреля встал поздно, Баня, читал там предисловие человеческой трагедии, Мелко и самонадеянно. Комментарий сорок первый. Читал немного Историю революции. Комментарий 42. -й. И Старый порядок, и революция. Комментарий 43. -й. Пусто, хотя честно. Ничего не написал, но вновь передумал. Буду писать наикратчайшим образом самое дело. Выходит страшно неморально. Комментарий 41-й. Человеческая комедия. Название цикла романов «Бальзака» 1842-1848 годов. Речь идет о предисловии к первому тому издания, в котором Бальзак изложил принципы, на которых основана его эпопея. Комментарий 42. Токвиль. Старый порядок и революция. Комментарий 43. Эмиль Жерарден. О свободе прессы и журнализма 1842 года. Конец комментариев. 16 апреля. Написал письмо Тургеневу в ответ на милое, полученное от него. Был два раза у службы церковной. Читал Либерте Жерардин. Хорошо, но безвыводно. Немного писал, много передумал. Надо делать мне три вещи. Первое — образовывать себя. Второе — работать в поэзии. Третье — делать добро. И поверять эти три дела ежедневно. 17 апреля. Кажется, окончательно обдумал беглеца. Ходил к доктору, делал заказы, ванны, плещиница. Мария хорошо сложена. Читал Либерте, исповедовался. Хорошее дело во всяком случае. Получил письмо от тетеньки девятнадцатое апреля. Дурно спал, все как будто боялся опоздать куда-то. В девять пошел в ванну. Дома читал историю Франции. Был на проповеди Мартин. Умно, но холодно, ужасно. Написал конспект. Комментарий сорок четвертый. Поскорее отобедал и пошел спущенным к толстым. Встретил два раза Марию, не дурна, но уже высокомерно учтиво. Пущенный прелесть добродушие. Мещерский может мне быть полезен. Пойду к нему. Был страшным демократом. Напрасно. Тоже напрасно кокетчичал с англичанкой. Комментарий 44. Конспект повести беглеца. Конец комментария. 20 апреля. Встал рано. Ванна. Читал... Дамес Аукс Перлес. Комментарий, 45 «Талант, но грунт, на котором он работает, ужасен. Депровация Бальзака, от цветочки перед этим. Церковь мне было весело. Начал беглеца, пошло хорошо, но ленился. Обедал дома, катался на лодке, продолжал читать и укладывался. Так что в целый день для образования себя и для добра ничего не сделал». Комментарий 45. -й. Роман Александра Дюма-Сына. Конец комментария. 21 апреля. Женева. Кларан. Встал в 5, Ванна. Уложился. На пароход. Дурная погода. Не видал, как прошло время. с Смилую Толстою. Путаница. Обед упущенных. 22 апреля. Кларан. Встал в восемь. Пописал немного казака. Началась беготня. Все поехали в Риги. Очень приятно, беззаботно, весело. Вернулись восемь, поехали к Мещерским. Хорошие люди. Ничего не делал, но очень-очень приятно. Веет каким-то добром. Особенно Лизавета Карамзина славная. Страница 185. 24 апреля. Толстая уехала, несмотря на гадкую погоду. Мне хоть совестно было, но я не поехал провожать ее. Обедал гадко, вивей. Елизавета Карамзина хорошая, но выработанная, поэтому тяжелая особа. Чай пил с батюшкой упущенных, вечером у Карамзиной. Мещерские, отвратительные, тупые, уверенные в своей доброте. Озлобленные консерваторы. 26 апреля. Нездоровится. Немного пописал казака. Получил письмо от Некрасова, Тургенева и Александры Толстой. Читал историю революции. Гордость. в начале без слова. Вечером сидел пущен и хвастался изо всех сил. 30 апреля. Кларан. Встал рано. Походил, читал. Отвратительные дела англичан с Китаем. И спорил о том с стариком-англичанином. Комментарий 46. Написал немного поэтического казака, который мне показался лучше. Не знаю, что выбрать. Целый день читал историю революции. Комментарий 46. Имеется в виду интервенция английских войск в Китае. Об этом Толстой с осуждением упоминает в рассказе Люцерн. Конец комментария. 5 мая встал поздно, буквально целый день ничего не делал. Утром ходил в Монтрекс в ванну, прелестная голубоглазая швейцарка. Написал ответ на полученное Тургенева письмо. Англичане морально голые люди и ходят так без стыда. 11 мая Женева. К толстым весело. С ними на Солев очень весело. Как я готов любиться, что это ужасно. Ежели бы Александрин была десятью годами моложе, славная натура. 14 мая, Кларан. Встал в полшестого, гулял до полдевятого. Писал «Поврежденного» листа три. Костя прелесть. Вечером пришла Карамзина с племянницей. Славная девочка, доброта и простота. 24 мая. Встал восемь Целый день читал «Сарю». Мысли, особенно из романа русской женщины, «Бездна». Художественно счастливых мыслей. Комментарий 47. «Сарю». Биография современных людей. Конец комментария. 27 мая. Проводил милейших пущенных. Я их душевно люблю. Мария Яковлевна. Готовность добра бесконечная седьмое июня встал восемь болит губа утром писал славно дневник путешествия комментарий сорок восьмой после обеда немного казака купался прошел до милова бассе и еще немного поврежденного славно комментарий сорок восьмой отрывок дневника 1857 года смотри страницы сто девяносто шестая двести шестнадцатая настоящего тома Конец комментариев. 8 июня. Встал 8. Нездоровится. Писал поврежденного один лист и письмо Некрасову и Крамзиной. Купаюсь два раза в день, катался на лодке. Получил письма от Тургенева, Некрасова, Боткина и Дружинина. Приехали чистоплотные, дурносопые англичанки. Страница 186-я. 9 июня. Очень тяжело спал. Нездоровится. Встал в 7, Выкупался. Снес письма на почту. Писал отъезжие поле мало, но идет порядочно. Припадок деятельности начинает ослабевать. 9 июня. Я как-то ошибся днем. Туман как будто... Это дождь шел целый день. Славно написал первую главу юности и написал бы больше но хочется скорее сделать полный круг. После обеда писал дневник путешествия. Написал маленьких листочков девять, но не кончил. Десятое июня. Проснулся в шесть, ясно. Пошел в Виве для Векселя. Ничего не сделал. Был у Зыбинах. Написал листа четыре или больше путевых записок. Отлично обдумал беглого казака и опробовал написанное. Одиннадцатое июня. Разбил зеркало. Только этого предсказания не доставало. Имел слабость загадать в лексиконе. Вышло «Подметки», «Вода», «Катар», «Могила». Целое утро читал соседей. Комментарий 49-й. Плохо, как произведение искусства, но милого, симпатического таланта и поэзии много. Целый день не выходил. Написал «Больше после чаю пять листков беглого казака». Комментарий сорок девятый. Роман шведской писательницы Брэмер, 1837 года. Конец комментария. 12 июня. Кларан, Женева. «Утром сходил в Блоне. Прелесть». Овальный новейший фонтан и величественные старинные террасы, треснувшие каштаны и приющие лавочки. Поехал в Женеву. 17 июня. Турин. Сен-Мартен. Проснулся рано. Выкупался. Сбегал в академию. Комментарии 50 и 51. Чувство зависти к этой молодой, сильной, свободной жизни. Пошли в кафе. Везде можно жить... И хорошо. Поехали с Владимиром Боткиным в Чевасо. Комментарии 50. 16 июня Толстой заехал в Турин, где в это время находились дружинин Боткин и его брат Владимир. 51 комментарий. Туринская академия с картиной галереей. Конец комментариев. 19 июня. Грессонне. Писал листочка «Два казака», читал восхитительного Гёте Прощание и встреча». Комментарий 52. Ходил в Трините. Лощина вроде Гриндельванда. Хороша. Владимир Ботки, милый русский, малый. Комментарий 52. Стихотворение из цикла «Зизенгеймских песен» 1770 года. Конец комментария. 24 июня. Встал в 6, выкупался, читал Боткину «Поврежденного». Действительно, это плохо. Казак ему понравился. Болтали, поехали в Вивей, там шлялся, дома поболтали. Ровно ничего, исключая успеха казака. 4 июля. Женева, Берн. Проснулся в 9, торопясь собрался на пароход. Толпа такая, какой я не видал никогда. Молоденький курчавый швейцарчик... Чисто говорит по-французски. Лжет, путает, но все складно. Руссо был формасон. Разные типы. Первое. Немцы угловатые, широкоскулые, с брошкой на боку манишки. Второе. Французы тоненькие парижане. Третье. Толстые здоровяки швейцарцы. Железная дорога. Крики, венки, приемы путешествующему владыке народу. Обед с курьером. Путешествующая школа девочек и мальчиков с румяным, потным, скуластым регентом. Французы в другом вагоне, везде хотят ухаживать. Восхитительная лунная ночь, пьяные крики, толпа, пыль не расстраивают прелести. Сырая, светлая на месяце поляна. Оттуда кричат коростили и лягушки, и туда, туда тянет что-то а приди туда, еще больше будет тянуть вдаль. Не наслаждением отзывается в моей душе красота природы, а какой-то сладкой болью. Хорошо было дуберно, в вагоне спали, я глядел в окошко и был в том счастливом расположении духа, в котором я знаю, что не могу быть лучше. Нашел квартиру в Короне. Вход стрелков с музыкой был мне жалок. Страница 187. 7 июля. Люцерн. Проснулся в девять. Пошел ходить в пансион и на памятник льва. Комментарий 53. Дома открыл тетрадь, но ничего не писалось. Отъезжая поле, бросил. Обед тупоумно скучный. Ходил в частный дом. Возвращаясь оттуда ночью, пасмурно. Луна прорывается, слышно несколько славных голосов, две колокольни на широкой улице, крошечный человек поет тирольские песни с гитарой, и отлично. Я дал ему и пригласил спеть против Швейцерхофа. Ничего. Он стыдливо пошел прочь, бормоча что-то, толпа смеясь за ним. А прежде толпа и на балконе толпились и молчали. Я догнал его, позвал в Швейцерхов пить. Нас прогнали в другую залу. Артист пошляк, но трогательный. Мы пили, лакей засмеялся, и швейцар сел. Это меня взорвало. Я их обругал и взволновался ужасно. Комментарий 54. Ночь чудо. Чего хочется, страстно желается, не знаю. Только не благ мира сего и не верить в бессмертие души, когда чувствуешь в душе такое неизмеримое величие. Взглянул в окно. Черно разорванное светло. Хоть умереть. Боже мой, боже мой, что я и куда и где я? Комментарий 53. Памятник, изображающий льва с обломком копья между ребер. Скульптор Тор Вальцен. Комментарий 54. Встреча с певцом легла в основу рассказа Люцерн. Конец комментариев.